глава Я много раз переживал взрывную декомпрессию, ведь далеко не всегда на кораблях, на которые наши кураторы тыкали пальцами, были рады нас видеть. Можно даже сказать, там никогда не были рады нам. Поэтому практически всегда проникновение сопровождалось наклеиванием взрывчатки и приличным взрывом. И как следствие взрывной декомпрессии, которая выносила из корпуса все что не привязано и не прикручено. я настолько часто переживал взрывную декомпрессию, что уже позже работая на линкс, ни разу не допустил ее при распиле очередного корабля. Каждый раз, когда моя рука с резаком поднималась чтобы сделать разрез, в голове срабатывала тревожная лампочка, вилящая проверить давление в смежном отсеке. очень полезный навык для врекера. Особенно если учесть, сколько моих коллег закончило свой путь в печи. Но ни разу я не переживал взрывную декомпрессию изнутри. Поэтому, когда робот грохнул по кнопке, разбивая защитное стекло, и сработали пиропатроны, вырывая из креплений гермодвери, я мог лишь гадать, что меня ждет. А ждало меня не самое приятное ощущение. Меня будто положили в огромную рогатку, и выстрелили мной в черноту космоса. Это не было похоже на то, как тянут маневровые двигатели скафандра. Это совершенно не было похоже на тягу магнитного захвата, меня будто тянуло за каждый квадратный миллиметр тела сразу. Или, вернее будет сказать, толкало в каждый квадратный миллиметр. Причем толкало с огромной скоростью, которая за одно мгновение выросла от нуля до предела. Стальные стены шлюза мелькнули перед глазами размытыми полосами, и меня вынесло в открытый космос в облаке всякого хлама, который остался валяться на полу. Это моя маскировка. Даже если кому-то придет в голову посмотреть не на радар, который такую маленькую цель, как один человек, тупо не срисует, а глазами в иллюминатор, он все равно меня не разглядит в этой куче мусора, и решит, что декомпрессия – это просто следствие повреждений корабля. Как только я оказался в открытом космосе, пленочный скафандр на мне моментально раздулся. Сказывалась разница давлений. Раздулся, но не порвался. Хотя и воздух принялся медленно травить из крошечных щелей там, где запястья и лодыжки перемотали слоями клейкой ленты. Ничего это не сильно быстро происходит. Мне хватит времени туда-обратно по два раза слетать, пока давление не снизится настолько, что это убьёт меня. Лицо же и вовсе закрывала полная дыхательная маска, в объеме которой давление будет поддерживаться ровно в одну атмосферу до тех пор, пока не кончится смесь в баллоне. Да я еще неплохо устроился. Осталось только долететь до корабля администрации, инерция мне в помощь. Черт, а здесь ведь красиво. Как ни крути, но космос очень красив. Особенно, когда эту бархатную черноту, как игрушки новогоднюю елку, украшают творения людей. Они словно придают жизни этой пустоте, которая без них была бы мертва. Они — это то, за что я когда-то сражался. То, во что я когда-то верил. Впрочем, я и сейчас во все это верю. Перестал верить я только в тех, кто всем этим управляет, и в первую очередь администрации. 1800 метров в масштабах космоса – это так же близко, как стоять у соседа на ноге. А потому, несмотря на то, что корабль противников не был таким уж большим и даже на средний тянул так себе, на таком расстоянии он казался гигантским. Таким огромным, что пролететь мимо него у меня не получилось бы, Даже если бы я сильно захотел, даже если бы я включил сейчас маневровые двигатели на полную, всё равно не пролетел бы мимо, настолько большую скорость придала мне декомпрессия шлюза. Поэтому 1800 метров я преодолел буквально за какие-то 10 секунд, четыре из которых я отчаянно тормозил маневровыми, чтобы меня не размазало по обшивке, как те предметы, что улетели вперед. Несколько ящиков расколотила в мелкие щепки, я же умудрился погасить скорость и приземлиться на вражеский корабль практически без проблем. Единственной проблемой стало хоть за что-то уцепиться на поверхности, чтобы инерция не протащила меня дальше, валяя по металлу и разрывая мою хиленькую фольгированную защиту. Но и с этой задачей я справился, увидев кронштейн антенны ближней связи и схватившись за него. Обшивка корабля была ледяной. Корабль еще не успел согреться после перехода через спейсер. К тому же это была теневая сторона, так что пальцы обожгло холодом. Поэтому я не стал задерживаться на одном месте и едва только стабилизировался, тут же оттолкнулся, перелетая дальше. Снова на короткую секунду уцепился за вынос третьего газового двигателя, перехватился, толкнулся, пролетел еще... Я двигался по обшивке корабля, как блоха по уличной собаке, короткими прыжками, перехватываясь и тут же отталкиваясь, чтобы пальцы не успели примерзнуть к ледяному металлу. Активные действия заставили организм требовать больше кислорода и пришлось в процессе очередного скачка подкрутить регулятор газового баллона, добавляя кислорода в смесь. А еще в этот момент я заметил, что липкая лента на правой руке Медленно, но верно отклеивается. Кажется, кто-то плохо постарался. Как мог, я приделал ее обратно и в два последних прыжка добрался до нужного мне места. С момента вылета с пиратского корабля прошло не больше минуты, но пальцы уже плохо гнулись и слушались. Поэтому я не стал терять время и активировал резак. Место, которое я выбрал, было особенным. Если бы кто-то спросил меня, я бы сказал, что этот участок обшивки – инженерный просчет конструкторов Санджи. Но, видимо, сами они так не считали, поскольку оставляли его из поколения в поколение. Все дело в том, что здесь, на этом квадрате 2х2, проходили кабели, отвечающие за системы двигателей и связи. Они, конечно же, были продублированы на случай выхода из строя, но именно здесь дублирующие линии проходили на расстоянии буквально метра от основных. Зная об этом, конструкторы Санджи в третьей генерации корабля усилили это место аж целыми пятью слоями брони. Но броня — это не то, что может противостоять резакам врекеров, которые как раз и были придуманы для того, чтобы справляться с этой броней. А добраться до кабелей, но не проделать в обшивке сквозное отверстие, чтобы получить декомпрессионный взрыв — это мне расплюнуть. Конечно, взрыв в этом месте сделал бы ремонт Санджи очень непростым, что мне на руку, но неминуемо пострадал бы и я сам. А я не для того сюда лез. Лазерный луч вгрызся в металлический лист, и тот за секунду раскалился до красна, а потом и до и в нем появилась дыра. Очень захотелось протянуть руку и погреть ее на расстоянии от расплава, но я прекрасно понимал, что в космосе с нулевой теплопроводностью вакуума. Я смогу ощутить тепло, только приложив пальцы непосредственно к броне. А это не то, что мне было бы нужно. Поэтому я просто продолжил работать. Мне еще повезло, что местное светило оказалось у меня за спиной, скрытое тушкой баракуды, потому что я не представляю, как бы я летел к нему лицом без затемненного визора. А даже если бы и долетел... Как бы я сейчас работал ослепленный? На ощупь? Ну а про космическую радиацию даже думать не буду. Сейчас существуют прекрасные радиобиотики, и наверняка у пиявки для спасителя найдется парочка крепких доз. Первый слой брони сдался через 4 секунды. Внутри санджи наверняка уже поднялась тревога, и, возможно, местная абордажная команда уже прыгает по скафандрам, готовая выйти в открытый космос но они все равно не успеют. Следующие слои брони сдались еще быстрее, поскольку вообще не были рассчитаны на противостояние лазеру, только ракетам и другим кинетическим боеприпасам. Я вырезал кусок обшивки размером примерно полметра на полметра, благо в каналах проводки воздуха не было, декомпрессии можно было не опасаться. Поменял резак на захват, подхватил лист металла, и с усилием отшвырнул его прочь, в открытый космос, после чего снова схватился за резак и отрезал то, что и собирался, линии связи и управления двигателями и оружейными системами, включая и дублирующие. Теперь корабль остался без связи, возможности двигаться и вести огонь одновременно. Конечно, будь моя воля, я бы отрубил систему жизнеобеспечения, но это практически не имело смысла. Слишком глубоко в корабле были спрятаны ее линии. Кроме того, по регламенту каждый член экипажа должен быть снабжен самоспасателем, а значит, как минимум 15 минут жизни после отключения им обеспечены, а этого вполне достаточно для того, чтобы без спешки эвакуировать весь корабль, предварительно испепелив баракуду вместе с нашим экипажем. «Наш экипаж, надо же!» Как-то очень быстро я записал этих людей и роботов наших. Мне бы сначала вернуться на борт, а потом уже разбираться, кто наш, а кто нет. И как раз это и было самой щекотливой частью плана. Не пережить полет в открытом космосе, не вырезать кусок обшивки, это вообще самое простое, а сделать так, чтобы меня подобрали обратно на борт. Говоря прямо, какой смысл им это делать? Увидев, что я посигналил им фонариком, встроенным в резак, они уже поняли, я выполнил свою часть плана, а значит лишил корабль администрации возможности вести преследование. И если они приличные люди, какими показались мне изначально, то сейчас они подойдут поближе, чтобы я смог на маневровых двигателях добраться до люка, где меня встретит робот, которому нипочем вакуум и излучение, и доставит в жилой объем. «Если же я ошибся, то они пройдут мимо на всех возможных двигателях и бросят меня в открытом космосе без скафандра и с очень ограниченным запасом дыхательной смеси. Да, у меня все еще будет вариант сдаться на милость администрации, но я, конечно же, предпочту смерть в открытом космосе, как минимум потому, что только отсюда я смогу увидеть, как красочно и ярко взрывается корабль пиратов, после того, как я нажму кнопку на передатчике. Сигнал уйдет на мину, которую я прикрепил на их робота в тот момент, когда потерял равновесие при подготовке к прыжку. Она взорвется, подрывая его источник питания, распад которого неминуемо вызовет детонацию реактора корабля тоже. Конечно же, я подстраховался. Как иначе? Я не был бы командиром мертвого эха, если бы у меня не было запасного плана на каждый случай жизни. Правда, сейчас этот план был скорее планом мести, нежели выживания. Но и в такой ситуации я, честно говоря, оказывался в первый раз. Плавая в черноте вакуума возле вскрытой обшивки санджи, я сверлил взглядом баракуду В голове медленно щелкали, сменяя друг друга, цифры вероятности того, что я выживу. 100%, 99, 98. Когда дощелкало до 95, я решил, что помимо корабля-пиратов заберу с собой еще и черный 3, перерезав вообще все, до чего успею дотянуться, включая и охлаждение реактора. Когда дошло до 80, я положил пальцы на кнопку активации мин, но пока не нажимал, продолжал сверлить баракуду взглядом, глубоко и размеренно дыша при этом. На 70 корабль наконец зашевелился. Сверкнули искорки маневровых двигателей, засветилось одно сопло маршевого, и неожиданно шустро для его повреждения развернувшись, баракуда нацелилась носом в спейсер. Путь ее пролегал прямо вплотную к Санджи, но это еще ничего не значило. Если они сейчас дадут полный газ, то даже прыгнув я не успею долететь до обшивки, пока корабль не пройдет мимо, еще рано праздновать победу, 60%. Я окончательно перестал чувствовать пальцы, и осталось только надеяться, что смогу нажать на кнопку «Когда, если придет время». «Да черт с ним! Сниму дыхательную маску и носом нажму, если придется». Барракуда подплыла ближе настолько близко, насколько только это возможно. Нас разделяло буквально сто метров. Пятьдесят. Носовые маневровые двигатели ярко плюнули бирюзовым пламенем, и корабль резко замедлился, почти останавливаясь рядом со мной. С ближайшего ко мне борта ярко блеснула вспышка света, и я с облегчением отпустил кнопку активации мины. Я не ошибся в них. Они действительно люди своего слова, а значит, с ними можно иметь дело. Бросив последний взгляд на все еще красные разрезы в обшивке Санджи, я изо всех сил оттолкнулся заледеневшими ногами, и дал импульс на маневровые двигатели. Скорость, которую я получил в итоге, даже близко не была похожа на ту, с которой я добирался до Санжи. Четверть от нее максимум. Но и расстояние было в несколько раз меньше. Поэтому спустя десяток секунд я уже оказался возле баракуды и расположившийся на ней робот, цепко ухватившийся за блоки радиационной защиты, подхватил меня. Аккуратно подхватил, надо сказать. У меня даже все кости остались целы, и даже фольгированная накидка нигде не порвалась. Вот что значит геологический бот, в обязанности которого, помимо прочего, входит транспортировка хрупких образцов. Я даже как-то и позабыл, что этими же конечностями этот робот легко может крошить в щебень камни размером с мою голову. Но сейчас, держами меня одной рукой за лямки в рекерской перевязи, жи шустро перебирал всеми остальными конечностями по обшивке корабля цепляясь за самые незаметные неровности и словно на буксире таща меня за собой я уже настолько замерз что не хотелось даже шевелиться и все что я мог улыбаться глядя на плоскую мину закрепленную на заднице робота там где он сам никогда в жизни ее не увидел бы да и остальным вряд ли пришло бы в голову смотреть спустя половину минуты Робот добрался до шлюза на другой стороне корабля. Точные копии того, который мы разгерметизировали. Открылись двери, и ЖИ затащил меня внутрь, после чего включилась искусственная гравитация, и я, не успев сгруппироваться, кулем рухнул на пол. Голова кружилась, как после контузии, а руки и ноги буквально отказывались слушаться. Но главное, я был жив. Жив и свободен. В шлюзе загорелся свет, «Значит, давление вернулось в норму». Я попытался поднять руку и стянуть дыхательную маску, но не смог. Пальцы совершенно не слушались. Я даже по маске, кажется, не попал. Внезапно свет заслонила высокая фигура, и только по ее угловатой форме я понял, что это робот. «Человек, ты функционируешь?» Спросил он откуда-то издалека, словно через вату. «Если ты не подтвердишь свою функциональность...» Я вынесу капитану предложение утилизировать тебя. Пошел вон, железяка сраная. Раздалось откуда-то еще более издалека гневным женским голосом, кажется, это была Кори. Он вообще-то нашей жизни спас, и твою тоже. Мое функционирование не укладывается в рамки понятия «жизнь». Да оно вообще непонятно, во что укладывается. Пиявка, он жив? Жив, красавчик, жив». Это уже какое-то нежное, но с примесью страсти воркование. Таких сорвиголов вообще трудно убить, знаете ли. А почему он не отвечает и не шевелится? Ну, милая моя, у него еще и пульс 50, и давление почти на нуле. Отходники от моих стимуляторов сама знаешь какие, а он еще только что с Фридаева. Тоже, знаешь ли, не способствует оздоровлению. Замерз, бедняжка. Так сделай тогда что-нибудь. Обязательно сделаю, милая моя. «Отогрею вашего, в смысле нашего спасителя, в лучшем виде, по старинной технологии, с помощью голой женщины в одном с ним изотермическом мешке». «Эй, я не соглашалась!» «А я и не тебя имела в виду, деточка!» «Какая прелесть! Я тут почти подыхаю!» «А они меня делить вздумали!» «Я им что, воскресный приз?» Я даже хотел открыть рот возмутиться, но не успел. Голова окончательно поплыла словно я не на полу лежу, а сижу в середине тренировочной центрифуги, запущенной на 10G, и я окончательно отключился.